Часть вторая. Небесный огонь. Пророки, кормчие, видящие путь. Боги ведают, почему каждый народ порождает своих мудрецов и шарлатанов, готовых поведать о тайнах грядущего. Какой смысл в этой гонке со временем, в этой безумной страсти узнать будущее? Каждый хочет удостовериться, что впереди его ждет прямая дорога к счастью? Но почему тогда нет ни одного светлого пророчества? Почему нас вечно пугают ужасами и катастрофами? Почему никто не обещает нам даже невеликих побед, а хотя бы просто мира и спокойствия? Зельт Джукский, материал лекции по истории Торна. Глава шестнадцатая. От замка барона Арианга несло к гарью, даже через седмицу после пожара. Буйство огненной стихии оставило от неплохой когда-то крепости бессмысленное нагромождение камней, ставших надгробием для неудачников, не успевших бежать от гнева повелителей небес. Обрушившиеся стены, рытвенные от взрывов и потеки камня, не выдержавшего жары драконьего огня, Оставляли у Айрунга ощущение противной сосущей пустоты где-то в желудке. Уже к вечеру первого дня, когда он оказался на месте трагедии, истинный маг не выдержал, и его долго рвало желчью. Жаль, только легче не стало. Никуда не делись ни боль, ни стыд, ни чувство вины. Он, только он виноват в том, что крылатые союзники взбесились и напали на замок местного барончика не на кого свалить ответственность за собственную небрежность. Айрунгу приходилось убивать врагов и хоронить павших товарищей, но никогда он еще не ощущал такого опустошения в душе. Ну почему он оказался таким дураком? Почему позволил своему дракону сделать круг над тем злосчастным городком? Ведь только так зверь мог увидеть, с кем же встречался его всадник» а зная способности некоторых старых ящеров, легко представить, как они нашли свою жертву. Айрунг даже не сомневался, что проклятые твари искали именно Кирсана Кайфата. Чтобы разъяренные повелители небес выбрали своей целью именно этот замок случайно, невозможно в такое поверить и все тут. Льер Айрунг к истинному магу третьего ранга подбежал молодой колдун и, запинаясь, передал. Одна из поисковых партий сообщает, что они нашли захоронение. Там тело молодой еще драконицы, и они... Посланца трясло. Недавний выпускник Академии. Он еще не до конца осознал всю глубину пропасти, что лежит между такими, как он, крохоборами и истинными магами. А тут новое испытание. Убит могущественный союзник, с которым способен справиться не всякий чародей, Разрушена еще одна легенда о несокрушимости огнедышащих ящеров. «Мальчишка!» – внезапно разъярился Айрунг. «Уже третий десяток на исходе, а он готов сопли распустить!» «Вызови старшего в группе!» – вслух потребовал маг, заставив подчиненного вздрогнуть. Смертный колдун втянул голову в плечи и торопливо положил на отброшенный взрывом каменный блок полусферу нового разговорного артефакта. Бросив испуганный взгляд на истинного, маг сделал пас руками и произнес ключ активации. В глубине чародейского механизма сверкнула вспышка, и над камнем возник дрожащий фантом старшины поискового отряда. Зло посмотрев на съежившегося парня, Айрунг прошипел обидное «Бездарь», но тут же повернулся к ожидающему приказа поисковику. «Докладывайте, Мигор, что там нашли?» Как мы и предполагали, один из драконов погиб во время штурма. Уважаемый, я сам видел следы на земле, а потому не надо пересказывать известные мне вещи. Раздраженно бросил Айрунг, но его собеседник лишь равнодушно шевельнул плечом. Дескать, воля ваша, командир. Захоронение в лесу, почти в миле от замка. Судя по следам и остаточной ауре, драконов было два. Один старый, матерый зверь и молодой сопляк. Думаю, они оба были не слишком здоровы, или же просто сильно истощены. Оттащить мертвую подругу в чещебу, выкопать ей могилу и завалить землей – силу не хватило. Да вот только по уму им следовало тело спрятать за сотню верст отсюда. «Как я понимаю, это все лишь ваши домыслы, Мигор. а я хотел бы увидеть достоверные факты». Процедил Льер Айрунг, в глубине души проклиная собственную резкость. Ну, не виноват этот несчастный крохобор, ни в чем не виноват. Факты. Будут вам факты. Похоже, раздражение начальства все же передалось и поисковику. У драконицы очень сильно повреждена шкура с одного бока, словно кто-то удачно припечатал ее заклятием немалой силы. Потом на спине сорваны чешуйки точно после падения, и глубоко в теле засел наконечник копья. Очень недурно заговоренный, надо сказать. Зверь погиб от этого копья. Скинул брови истинный маг. Он видел, сколько крови было на земле, куда упал ящер. Такого кошмара от стрелы прочей ерунды, никак не получится. Как же! скривился Мигор. Копье пробило защиту, а крылатую красавицу добило одно заклинание. И я не хотел бы схлестнуться в бою с чародеем, который швыряется такими подарками. Главный поисковик повел рукой, и перед Льером Айрунгом возникло изображение туши погибшего дракона. Плавная смена картинки и истинный с содроганием разглядел огромную рану с рваными краями, изуродовавшую верхнюю часть спины зверя. И рядом тут же сдавленно застонал отвечающий за связь выпускник Академии. Мак Мегор, благодарю за исчерпывающий доклад. Продолжайте работу. Холодно уронил истинный и повелительным жестом отключил переговорный артефакт. Уже повернувшись к невезучему парню, Лиер прорычал. Советую задуматься о будущем. Мак, практика с тебя явно не получится. Больше о молодом Крахоборе Айрунк не вспоминал. Вспышка гнева уже прошла. И теперь он испытывал неудовольствие по поводу своей несдержанности. Зря, зря он сорвался. Нельзя так. Да и к остальным цепляться не стоит. Будучи капитаном поцелуя морского змея, Айрунг не позволял себе столь резких выпадов, предпочитая играть роль сурового, но справедливого отца командира. Говорят, тогда у него неплохо получалось. Неужели он совсем растерял прежние навыки? Или все дело в том, что тогда он работал со своими людьми, а теперь занимает место главы группы расследователей временно. А Мархус его знает. Неизвестно, что там затеял Архимаг. Но Айрунг выполнит волю главы Нолда. Обойдя развалины вдоль остатков Северной Стены, истинный маг подошел к группе чтецов Астрала. Трое чародеев сидели вокруг мутно-серой пирамидки, погрузившись в глубокий транс и отправив сознание в путешествие по дебрям колдовской реальности. Айрунг не смог сдержать почти детское любопытство и остановился рядом посмотреть. Астрал изучался в Академии общей магии не то чтобы очень слабо, но и особого внимания ему не уделялось. Считалось, что лишь старшие маги способны противостоять всем опасностям этого изменчивого плана бытия. Да чародеи-чтецы, вовсю использующие особые артефакты или непростые схемы колдовских ритуалов. Самому Айрунгу приходилось выходить в астрал, но. и только. Изучение этого непростого раздела искусства он вечно откладывал, на потом: да вот только этот момент все никак не наступал. Так что работа профессионалов вызывала у него неподдельное уважение и интерес. Один из чтецов. Внезапно дернулся и шумно задышал. С трудом разлепив глаза, он обвел сидящих рядом коллег мутным взором, затем отстегнул с пояса фляжку и надолго присосался к горлышку. Пока пил, пришли в себя и остальные его товарищи. Угасло свечение пирамиды, подтвердив окончание работы. «Слыхал, будто чокнутые колдуны Стлантоса пользуются для выхода малыми амулетами». «Каждый раз, как прихожу в себя этих глупцов, вспоминаю. Какой риск, боги, какой риск!» Выдал в пространство первый чтец и принялся пристраивать флягу обратно на пояс. «И не говори, мран!» Согласно кивнул его сосед справа. «Ради простого попадания в преддверие астрала они готовы так рисковать!» Айрунг, заметив, что его присутствие попросту игнорируется, вежливо кашлянул. «Господа, прошу простить, но у меня к вам вопрос». Истинный учел предыдущие ошибки и теперь был подчеркнуто вежлив. «Нет, ничего нет», — прервал посланца Архимага, названный Мраном Чтец. «Обшарили астрал на милю вокруг, но нет даже следа смерти развлекавшегося здесь колдуна. Огонь дракона перемешала аж несколько пластов, а вот признаков гибели его убийцы что-то не видно». Льер Айрунг вежливо улыбнулся в ответ, но внутри аж задрожал от злости. К чему была возня вокруг следов крови убитой драконицы, если чтецы едва ли не сразу могли дать исчерпывающий ответ? «Да там кое-что занятное обнаружилось», – задумчиво протянул Мран. «Похоже, этот колдунчик творил нечто странное с астралом». Намешал Мархус знает, какой волчбы, а потом аккуратненько прибрал следы. Такого бы к нам всем башен, много пользы мог бы принести. Истинный Макс молчал, не желая участвовать в беспредметном разговоре. Сделал шаг в сторону и тут же вздрогнул от задрожавшего на шее амулета связи. Его вызывал Лиер Бримс. Прошу меня простить, господа. Торопливо откланялся Айрунг и заспешил прочь. Мысленно активировав заклинание и прикрыв глаза, любимчик архимага открылся для разговора с главой наказующих. «Магистр, поиски никаких действительно серьезных результатов не дали. Найдено тело драконицы, но ни остальных зверей, ни кирсана Кайфата или его следов обнаружить пока не удалось». Довольно косноязычно сходу принялся докладывать Айрунг, но возникший перед его внутренним взором Бримс беззвучно потребовал. «Оставь все дела и вылетай в Нолд. Пузырь к вам прибывает через час. Этот шустрый мальчишка подождет, а у нас пока есть и более важные дела». «Что?» «Да ничего особенного. Нолду предстоит небольшая война, и твое место на поле битвы». У себя дома, в своем привычном мирке, люди с пугающим постоянством выливают друг на друга океаны грязи, щедро развешивают ярлыки, стараясь загнать друг друга в рамки надуманных правил и норм. Говорящие на одном языке, выросшие на сюжетах одних и тех же книг, они любят делить окружающих на своих и чужих, стараясь укрыться от страшных проблем в рядах единомышленников. Но стоит миру рухнуть, и, оказавшись на чужбине, тот же самый человек отбрасывает в сторону пустые условности и вспоминает о глубинном родстве с соплеменниками. Они свои, они не чужие, и этим все сказано. С приездом семейства Луази в доме Лакристы многое переменилось. Гости привезли с собой тот веселый хаос, которого не хватало хозяйки, вечно пропадающей во дворце. Алисия и Талоя просто не могли жить тихо и спокойно, а потому вокруг них вечно крутилась карусель каких-то событий и происшествий. За несколько седмиц они успели исходить ровест вдоль и поперек, посетить самые модные салоны, лавки и рестораны. Молодые жены капитана Бернара и Настя порой даже удивлялась невозмутимости нолдского мага. Сам он предпочитал сидеть в кресле с книгой в руках, лениво потягивая ароматный дым через мундштук кальяна, но никогда не возражал, если Олеся или Наташа вдруг настойчиво требовали его участия в какой-то их очередной задумке. Настя часто ловила себя на мысли, что завидует этим простушкам, сделавшим когда-то такой правильный выбор. Сама Лакриста Ригнар не могла и думать о веселье. Король воспринял самоуправство любовницы с неожиданным раздражением и теперь мучил ее своим невниманием. Увидеть строптивую фаворитку рядом с Гелидом можно было лишь на редком приеме, и все чаще она отсиживалась в своем столичном доме. Оставалось радоваться, что у его величества пока не появилась новая пассия, и Настя еще могла надеяться на прощение но как же тяжело ей давалось показное спокойствие. При дворе разлад между королем и Нолдской выскочкой вызвал шквал сплетен и пересудов. Недруги открыто радовались, а друзья и союзники всячески уклонялись от встреч. В общем-то, обычное дело, но для Лакристы происходящее казалось невыносимым. Стремительный взлет вдруг обернулся не менее стремительным падением, И что делать дальше, она не знала. Вот и приходилось лишь слепо верить в свою счастливую звезду, дождать милости от разгневанного Ранса. Общение с соплеменницами оказалось тем лекарством, которое хоть на время унимало душевную боль госпожи Регнар. Впрочем, и темы для бесед эти болтушки порой выбирали неожиданно серьезные и волнующие. «Наш Бернар как стал капитаном?» Наташа, взявшая здесь имя Талоя, говорила быстро, азартно, поблескивая глазами и часто поправляя волосы. Раньше, как помнила Настя, она была рыжей, но теперь щеголяла густой гривой длинных волос цвета вороного крыла.